чтобы Субботай, видимо, был доволен, получив важные для него сведения. Он посмеивался, хлопая себя по колену и приказав подать кумыс. Он подробно расспрашивал плоскиню о дорогах, о бродах через реки, о войске у русов, о том, какие у них кони, как вооруженные ратники, хорошо ли дерутся. Бьют они здорово, особливо секирами, да и простыми топорами. Сколько у этих русов войска? Если все ближние князья приведут Хортиса своей дружины киевские, Черниговские, Смоленские, Галицкие, Волынские и прочие, помельче, то в степь двинутся перцев, стрелков и всадников тысяч пятьдесят. Значит, у них пять стуменов, сказал Субудай и положил пять золотых монет около того загиба в Хортице на Днепре, где начинался поход в степь. А сколько всадников Выставят кипчаки. Пожалуй, тоже наберется тысяч пятьдесят. На этой стороне Днепра уже скопилась несметная туча кипчаков. Субудай положил еще пять золотых. Итак, против нас будет всего десять туменов, русов и кипчаков, заметил Субудай и посмотрел на непроницаемого, молчаливого джебе. Помнишь джебе наен с каким «Войском от черного Иртыша мы пошли на Хорезм. Покажем теперь, хорошие ли мы ученики, потрясатели вселенной Чингисхана». Плоскиня, стоя на четвереньках, посматривал то на золотые монеты, то на задумавшихся монгольских ханов. Хитрые, злые искры мелькнули в глазах Плоскини, когда он вкратчиво спросил, «А что же ты, светлейший татарский воевода, не положил еще несколько золотых?» на то место, где стоит твоя татарская сила. Похвастай, сколько у тебя войска. Шабудай сжал скрюченные пальцы в кулак и ткнул в лицо плоскине. Вот сколько нашего татарского войска. А вот что я сделаю с урусами и кипчаками. Шабудай злобно сгреб десять, положенных им золотых монет, и бросил их в торбу с бобами. Всех их засуну в мою торбу и сожру, как творог. Плоскиня подпятился. «Ты мне дай что-нибудь от твоей ханской милости за усердие?» Уга, да! Я денег никому не даю, а мне их все приносят. Я все отсылаю моему победителю, Чингисхану непобедимому. Впрочем, ты можешь заработать награду». «Есть у тебя сыновья?» «Слава Богу, четыре имеются. Где они?» «Далеко?» «Сидят на бродах по дону. Я пошлю за ними сотню всадников. Они мигом их доставят сюда. Ты им прикажешь пробраться с оглядатыми на сторону урусов и там а вы смотреть, где русские полки и сколько их. Пусть они узнают, что думают русские воеводы» а затем скорее возвращаются назад, чтобы мне все в точности рассказать. Тогда я отпущу и тебя, и твоих сыновей на волю, и дам в награду косяк лошадей, а каждому по горсти золота. Ну, что медлишь? Что переминаешься?» Плоскиня стоял твердо, расставил длинные ноги, тяжело вздохнув и сказав, «Руби мне голову, преславный хан, а моих сыновей не тронь». Сабудай засипел и ударил кулаком по ковру. — Ты так со мной разговариваешь? Эй, нукеры, отведите-ка моего почетного гостя в юрту с барсами и поставьте тройную стражу. А Саклаб пусть угощает его в волю, как хана. — А ноги ему спутать? — спросил нукер. — Такой волк сбежит. — Да. Не забудь почтить его крепкой железной цепью.